Глава четвертая. Через два дня всю пятерку пригласили в тот высокий кабинет, о котором шла речь в начале повествования. Там их напутствовали высокие чины, пожелали счастливого пути и скорейшего выполнения задания, а потом их всех доставили на военный аэродром. Лететь они должны были на военном самолете. На аэродроме корреспондентов и операторов встретил Василий Федотович. Рядом с ним находились еще три человека. Два молчаливых парня в штатском и еще один, которого документалисты отчасти знали. Этим третьим был тот самый мужчина, представившийся в прошлый раз начальником спецгруппы, Вячеславом Богдановым. «Здравствуйте вам», — поздоровался с ним Евгений Генералов. «И вы не хвораете», — ответил Богданов. «Эти трое товарищей полетят с вами», — сказал Василий Федотович. «Двое уладят все формальности по прибытии на место», а ваш старый знакомый летит по своим делам». «Понятно», — за всех ответил Никита Снегов. «И вот еще что», — сказал Василий Федотович. «Поскольку вы отправляетесь, можно сказать, на линию фронта, то, соответственно, вас следует считать боевым отрядом, а в боевом отряде должен быть командир. Так вот, своим решением я назначаю командира вашего боевого отряда. Им будете вы, и Василий Федотович, посмотрел на Никиту Снегова. «Я?» — удивился Никита. «Но почему именно я?» «Считайте это приказом», — сказал товарищ из КГБ. «А приказы не обсуждают, а что?» «Выполняют», — закончил фразу Никита. «Вот именно», — подтвердил Василий Федотович. «Итак, вы старший, а стало быть, несете персональную ответственность за порядок в группе, а также за выполнение порученного вам задания». Ну и, само собой, за каждого члена группы. Вам все понятно? Наверное, я должен сказать так точно, усмехнулся Никита. Будем считать, что эти слова вы уже сказали, усмехнулся в ответ товарищ из КГБ. Теперь все слушайте меня внимательно. В этих рюкзаках необходимые припасы на первый случай. Дальше вам придется питаться местными продуктами. Ну да что поделать. А пока вот вам отечественные харчи». «Здесь три рюкзака. Каждый мужчина берет по рюкзаку и...» «В общем, понятно». «Спасибо родине-кормилице за то, что не забыла своих блудных детей и снабдила их на дорогу хлебушком», — иронично проговорил Евгений Генералов. «Как видите, не забыла и снабдила», — серьезно произнес товарищ из КГБ. «Ну, товарищи, рассаживаемся вон в тот самолет. Успехов вам! И помните, вы отправляетесь выполнять...» «Ответственное задание Родины. Не забывайте об этом». «Не забудем», — за всех ответил Никита Снегов. «Ну и чертова же тарахтелка», — покрутил головой Евгений Генералов, когда самолет взлетел. «Трактор на сельской Ниве — это просто-таки райская музыка по сравнению с этим ревом. И как только пилоты не глохнут от такого грохота...» «А, товарищи спецназа!» Я интересуюсь, как они переносят этот рев и скрежет. В кабине не так слышно, прокричал в ответ Вячеслав Богданов. Да и здесь можно привыкнуть. А тогда ответьте, для чего вы летите с нами, если это, конечно, не секрет. На всякий случай, прокричал в ответ Богданов. Это на какой такой случай? заорал Евгений прямо в ухо Богданову. Оценить обстановку изучить местность, прочувствовать местную атмосферу, помахать вам на прощание платочком, — ответил Богданов. — Видите, сколько у меня дел? Сделаю все это и обратно. Ну — Ну-ну. Я говорю «ну-ну», — сказал Евгений. — То есть выражаю свой скепсис, потому что вы напоминаете мне Харона. Вы знаете, кто такой Харон? — Знаю ответил Богданов. Перевозчик мертвых через реку Стикс воит. А вы что же мертвый? И собрались воит? А в рай что же? Грехи не пускают? Да это я так, махнул рукой Евгений. Такая, понимаете, возникла у меня ассоциация. У меня другая ассоциация, ответил Богданов. С каждого задания вернуться живым и невредимым. «И вам желаю тех же самых ассоциаций! Благодарствую на добром слове!» — заорал в ответ Евгений и приложил ладонь к сердцу. Прилетели. Самолет начал снижаться. Все, кто был в самолете, включая Богданова и двух молчаливых молодых людей, приникли к иллюминаторам. Желтый с редкими зелеными и коричневыми пятнами мир простирался внизу. По мере снижения самолета этот мир становился все ближе и шире, и скоро из иллюминаторов ничего, кроме желтого песка, уже видно не было. Самолет вздрогнул, натужно взревел и коснулся колесами взлетной полосы. Пробежав какое-то расстояние по полосе, он еще раз вздрогнул и остановился. Рев моторов заглох, внутри самолета установилась тишина. Люди затрясли головами. Всем показалось, что их уши и головы вдруг заполнились мягкой ватой. «Ощущение наиприятнейшее!» заявил Алексей Кудря. В моем детстве это называлось будто пыльным мешком по голове. «Еще пару раз с нами слетаете, привыкните», сказал пилот, появившийся из кабины. «Все, товарищи, выгружаемся. Прибыли». Аэродромы окрестности вокруг него представляли собой довольно-таки однообразное и тоскливое, особенно для непривычного ока, зрелище. Кругом был сплошной песок. Изредка в желтом песке виднелись какие-то коричневые и серые возвышенности. Должно быть полузанесенные песком небольшие горы. Несколько чахлых, большей частью с коричневыми, а не с зелеными листьями пальм, росли неподалеку, прислонившись к аэродромным строениям. «В пустынных степях Аравийской земли три гордые пальмы росли и цвели», — грустно продекламировал генералов. «Что и говорить, непритязательный пейзаж». «Да уж, не среднерусская возвышенность», — поддержал его Алексей Кудря. К ним уже шли какие-то люди в военной форме. Заметив их, двое молчаливых сопровождающих пошли к ним навстречу. Встретившись, они о чем-то начали говорить с военными, несколько раз указав руками на пятерых операторов и корреспондентов. «О нас говорят», — догадалась Марина. «А о ком же еще им говорить?» — пожал плечами Евгений. «Не о верблюдах же!» которых, кстати, я не вижу в всех печальных окрестностях. Интересно знать, куда подевались верблюды, ведь должны же они здесь присутствовать для полноты картины. Закончив говорить, военные и двое сопровождающих подошли к документалистам. Здравствуйте, поздоровался один из военных на русском языке. Здравствуйте, в разнобой ответила пятерка. Зовите меня Салим, сказал военный. Мне поручено вас встретить и помочь. «Сейчас я отведу вас в гостиницу». «Зачем в гостиницу?» не понял Никита Снегов. «Там переночуете», — пояснил Салим. «А завтра утром мы переправим вас на ту сторону». «А почему не сегодня?» — спросил Никита. «Сейчас вторая половина дня», — сказал Салим. «Скоро стемнеет. Наступит ночь. Ночь — самое опасное время в пустыне. Особенно для вас». «Что, львы и шакалы?» — усмехнулся Евгений Генералов. Двуногий шакал гораздо страшнее четырехногого, серьезно ответил Салим. Здесь война. Понятно, сказал Никита. Война пир для шакалов. Да, соглашаясь, коротко сказал Салим. Что ж, ведите нас в гостиницу, проговорил Никита и оглянулся на двух молчаливых сопровождающих. Вот тена, а где же наш третий, ангел-хранитель? Он занят своими делами, ответил Салим. Вернется? и самолет улетит обратно. «Что ж», — сказал Никита, обращаясь к двум молчаливым сопровождающим, «тогда бывайте здоровы, мои молчаливые соплеменники. Счастливого полета в обратную сторону. Кланяйтесь от нас, матери-родине», — добавил генералов, «припадите к ее пыльным дорогам и оросите их за нас своими слезами». К ним подошли военные, молча взяли поклажу и пошли. Вся группа последовала за ними.